Глава 67. «Только вперёд!» Рид Чедвик и Пандора Де Твист. Никогда еще Рид не ощущал себя настолько вдохновленным, как в этот момент, хотя всё свидетельствовало о том, что они погибнут менее чем через минуту. Все торнадо утихли, воздух разгладился, даже газовая атмосфера немного разрядилась, Но он знал, что со всех сторон на них нацелились вселенные размером побольше, чтобы прихлопнуть этот мирок, как маленького надоедливого комара. Он только что остановил локальный апокалипсис при помощи одной лишь механики, не закладывая при этом душу, не подчиняя мир своей тьмой, не перерождаясь. В аду, в чертогах и в нейтральных землях все осталось по-прежнему. Там также всходили их солнце, или, как в случае с адом, висел непроглядный чат. Если бы он накрыл их колпаком из самого себя, то последствия проявились бы для них тут же. Однако для небольшой вселенной магического происхождения это был бы ожидаемый исход. А сейчас все остальные получили сигнал. Внимание, проблемная зона, которая постоянно подтягивала на себя энергию, не погибла, а нормализовалась. То есть готова отдавать её обратно. И это значило только одно. Следовало тут же забрать то, что некогда принадлежало им. Вернуть. И тысячи невидимых щупалец потянулись туда, целясь в этот крошечный мир, целиком потерянный в загранье. Они с Вивьен И вороном после тупичка Деллы целиком провалились в искусственное пространство, ранее существовавшее лишь воображение демиургов, а теперь получившее границы. Каждый из них строил свою лазейку, чтобы отгородиться от физического мира. Если эта зона сейчас будет уничтожена хищными вторженцами, то на первый взгляд ничего ужасного не произойдет. Но интервенция будет продолжаться. Их небольшую уютную вселенную все равно растащат на части. И некому будет встать на защиту, потому что Демиург сляжет здесь и сейчас. Тень несколько раз мигнула серебристым кругом. Она, как и ворон, уже сообразила, что все опять пошло не по плану. Рид справился со стабилизацией, но привлек к себе излишнее внимание. Она сняла ставший бесполезным круг, «Все равно удар случится не со стороны земли!» «И куда бежать, профессор?» Поинтересовался ленивый темный голос. «Кстати, почему ты не прибил ворона? Столько раз у тебя была такая возможность!» «Это же твой папочка, переродившийся в заботливую мамочку!» «С такими родителями я не сомневался, рано или поздно ты мне подчинишься!» Вместо этого ты решил угробить нас обоих. И главное, нашу любимую тоже. Зато ты умрёшь свободным, как и мечтал. Тень прильнула к Вивьен, обернулась вокруг неё и перевоплотилась в нечто вроде плотного плаща. Значит, решила закрывать до последнего вздоха. Что же, безусловно, полезная сущность. Захарий возмущенно захлопал крыльями и поднялся вверх. «Фу, дрянь! Никогда не выносил этого твоего мелодраматического двойника!» «У нормальных демонов их могут быть десятки, а у тебя один и отбитый!» «Куда бежать? Да теперь уже некуда! Прячьтесь под юбку, Квивиен! Может, тогда гроза пройдёт мимо!» И принц и его тень-плащ шикнули на него одинаково яростно. «Давай договоримся!» «Сейчас я готов принять тебя», — вдруг заявил Демиург. «По-настоящему разрешить управлять своим телом. Что тебе горсточка миров или вся наша малая вселенная? Почему бы не поставить на место все остальные разом? Господин одной! Это ничтожно для нас! Ты и я в последней схватке! У нас и первой то не было, но мы никому не скажем». Вивьен, уставшая переживать в течение этого бесконечного дня, почувствовала, что в ней еще остались силы, чтобы продолжить волноваться. Она, пусть и не так отчетлива, как Рид, но кожи осязала, что пространство сжимается. Их пытались убавить до размеров шарика, который бы поместился в ладони. «Стойте! Не нужно лишних движений! Я же по-прежнему ускользающая!» «Пусть попробуют атаковать и будут иметь дело со мной!» «Это же внешняя угроза, да, Рид? Это больше не наши собственные аномалии!» Ей ответил Захарий. До этого момента Вив ни разу не слышала в его голосе нежности. «Боюсь, девочка не выйдет. Мы по-прежнему в загранье. Тут мы с тобой дышим только с помощью этой парочки». Наши мирские способности равны нулю, как у всех обычных демонов. Просто будь с ним рядом. Напоминай, что ты есть, и жизнь ему не приснилась. Невероятно, но в этот роковой день именно тень проявила чудеса гибкости и в который раз подстроилась под обстоятельства. Она слетела с вив, заставив девушку поежиться, будто от холода. Затем подмигнула ей, для чего опять пришлось создать две дырки для глаз, мол, сама же говорила, что Риду лучше не перечить и делать все по-своему. В следующем шаге Чедвика не осталось сомнений. Он собирался вступить в круг двумя ногами. Отчего-то Вив знала, какое место он там займет. Демиурк сольется с мраком, тем самым основным фоном, в котором кружатся причудливые фигуры. Он больше никогда не вернется. Она закрыла глаза, представляя, что последует дальше. Все случилось одновременно. Некромант наступил в круг одной ногой. Тень шагнула за спину Рида и нырнула в него с разбегу. Он завершил шаг, застыв в Пентаклях уже окончательно. Но в этот самый момент ворон уселся ему на левое плечо, а вертлявое ухватило за правый локоть. Виф и не подозревала, что умела двигаться настолько быстро. Следующий удар сердца, вся честная компания оказалась в неуютной холодной темноте, какая царит за пределами миров. Вив не могла рассмотреть, насколько именно изменился Чедвик. Но ей он показался огромным исполином, в то время как Захарий, подле нее вцепившийся в него когтями обеих лап, махонькой птичьей тенью, Она приникла к колоссу сильнее, не понимая, что происходит. Они летят, или они падают. Со всех сторон мигали маяками далекие звезды. Справа появилась крупная оранжевая тарелка. Она росла и наступала, или их затягивала прямо на нее. Виф уже разглядывала пузырящуюся магму над ее поверхностью. Хорошо, что здесь действовала какая-то разновидность вакуума. и они не корчились от нестерпимого жара. «От меня есть хоть какая-то польза?» Кое-как выговорила она, справляясь с непослушным языком. «Может быть, ценное воздействие?» «Что за глупости, Пандора?» — пророкотал Рид. Его голос шел отовсюду, от звездных клякс и от приближающейся раскаленной планеты. Сверху и снизу. Виф не видел, открывал ли он рот. Как она не запрокидывала голову, бесовка все равно не различала, где кончался его торс и начиналась шея. Она уцепилась за нечто, скорее всего являющееся манжетой его рубашки. И в открытом космосе Демиург был одет с иголочки, в рубашку и брюки, с накинутой сверху непарадной мантией для опытов.